А там, глядь, и умрем. Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Так говаривал своему одинокому другу, посидевший, Одинокий министр, теперь почивающий. И нет его, и Русь покинул он, взнесенную им. Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Была пора наш праздник молодой». И мир его праху. Но швейцар с булавой, засыпающей над Биржевкою, измученное лицо знавал хорошо, Вячеслава Константиновича, слава богу, в учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая Палча в учреждении уж не помнят. Помнят белые залы, колонны, перила. Помнят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 Солнце, света, вся жизнь только морок. Так стоит ли? Нет, не стоит. Я, судари мои, школы, плеве. Я, судари мои, я. М. Ме... падает лысая голова. В учреждении от стола к столу перепархивал шепот. Вдруг дверь оттворилась.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 Так совершилось событие неописуемой важности. Гадина. Закипевшие воды канала бросились к тому месту, где с оголтелых пространств Марсово поля, ветер ухал в суками, стонавшую чащу. Что за страшное место? Страшное место увенчивал великолепный дворец. Вверх, протянутой башнею, напоминал он причудливый замок. Розово-красный, тяжелокаменный. Венциносец проживал в стенах тех. Не теперь это было. Венциносца того уже нет. Во царстве твоем помяни его душу, о Господи! Примечание. Имеется в виду Михайловский дворец, инженерный замок, построенный по проекту Баженова в 1797-1800 годах для императора Павла I, который был убит в нем в 1801 году. Конец примечания. Розово-красный дворец выступал своим вверх протянутым верхом из гудящей гуще узловатых, совершенно безлистных суков. Суки протянулись там к небу глухими порывами, и качаясь ловили бегущие хлопья туманов. Каркая вверх стрельнула ворона, взлетела, прокачалась над хлопьями и обратно.